Голова, 65. Понедельник, 13 марта. К возвращению домой Росс умирал от голода. Однако, прежде чем идти в дом, извлек из багажника три пакета с фирменной надписью «Домашняя система безопасности», отнес их в гараж и аккуратно разложил на полу. В пакетах находились пять камер наружного наблюдения и контрольное устройство, позволяющее выводить показания камер на экран ноутбука или смартфона в любой точке земного шара. «Будем надеяться», — говорил себе Рос, «что с этими камерами и всем прочим имиджен станет хоть немного спокойнее». «Да и мне тоже». В электронике Хантер разбирался очень плохо, но продавец в магазине заверил его, что ничего сложного нет. Система беспроводная, работает от батареек. Нужно лишь закрепить каждую камеру двумя винтами, а затем следовать очень простым инструкциям по установке. Однако по горькому опыту Рос знал. «Когда тебе говорят, что что-то очень просто установить...» На деле для этого надо владеть по меньшей мере высшей математикой. Всякий раз видя виде Росса с молотком, пилой или отверткой Имаджин бросал на него встревоженные взгляды. Так что он решил заняться установкой камер немедленно, сразу после того, как что-нибудь быстренько съест и проверит почту, чтобы, когда жена вернется с работы, сделать ей сюрприз. Росс сделал себе сэндвич с сыра с оливками, а обрезками сыра угостил Монти. Очень этим доволен. «Ах, Монти, Монти», – вздохнул журналист. «Это же деликатес! Его надо смаковать!» «А ты глотаешь, не жуя!» Монти гавкнул в ответ. «Что, еще хочешь?» Пес снова гавкнул. «Нечего выпрашивать!» Сурово сказал Росс, вспомнив, что им жена этого не одобряет. Монти сел и, вывалив язык, устремил на хозяина красноречивый взгляд. «Ага, теперь жалобные глазки строим!» Монти наклонил голову, морда его выражала мировую скорбь. Рос отрезал большой ломоть сыра, протянул ему, и пёс мгновенно с ним расправился. «Только маме ни слова. Договорились?» Моти снова гафнул. «Нет, вот теперь себя точно хватит. Всё, понял? И гулять пойдём попозже. Сейчас мне нужно кое-что сделать». За едой Рос просматривал «Таймс», и один заголовок привлёк его внимание. «Пастор предупреждает. Близок приход великого обманщика». Заметка гласила, «Пастор Уэсли Венцеслав, самый популярный евангелист в Великобритании, утверждает, нынешний мировой политический климат, войны, революции и агрессивные действия политиков предсказаны в Библии и возвещает пришествие Антихриста». Это предостережение произнес пастор вчера перед многолюдной толпой верующих в своей церкви в Кенсингтоне. «Библия гласит, — сказал он, — что древний змей, дьявол, соблазнивший Еву в саду Эдемском, явится вновь в обличии Бога или Сына Божьего. Дьявол появится одновременно во всех крупных городах Земли. Мир в это время будет в отчаянном положении, и извечный враг рода человеческого притворится, что сострадает нашим горостям. Чтобы заставить людей веровать в свой обман, он свершит великие знамения». Будет исцелять больных и насыщать голодных. Многие, одураченные дьяволом, примут его за всемогущего Бога. Мой путь, путь истинный. И я говорю вам, остерегайтесь великого обманщика. Пастор Весли Венцеслав проповедует в четырех церквях Великобритании и еще трех церквях в США. Его канал на YouTube «Церковь Весли Венцеслав ТВ» имеет более пяти миллионов подписчиков по земному шару. В прошлом году занял 830 место в списке миллионеров в Великобритании. Его личное состояние составляет 172 миллиона фунтов. Несколько лет назад пастор Венцеслав дал нашему изданию эксклюзивное интервью. Интервью проходило в присутствии его представителя по связям с общественностью, который накладывал вето на многие вопросы. На другие вопросы пастор давал осторожные и уклончивые ответы. Так, когда наш интервьюер спросил, для чего пастору личный Боинг-737 и зачем он сейчас собирает средства на новый самолет под девизом «Молись за милю в небесах», представитель по связям с общественностью ответил, что в небесах пастор чувствует себя ближе всего к Богу и, следовательно, должен больше времени проводить там, вдали от земной суеты. Росс вырвал эту страницу, сложил и убрал в карман. «Ничего не изменилось с тех пор, как я сам писал об этом проходимце», — думал он. «По-прежнему дурачат народ. И у него же хватает наглости говорить о великих обманщиках». Делая кофе, Рос размышлял том, не могла ли история Гарри Кука каким-то образом дойти до пастора Венца, слава. Впрочем, ответа на этот вопрос все равно не было. Захватив чашку кофе вместе с газетой к себе в кабинет, он сел за компьютер и проверил почту. Над одним письмом задумался. Это было предложение от редактора «Санзи Таймс» слетать в Страсбург и взять у членов Европарламента серию интервью на тему последних переговоров по Брекзиту. Предложение было соблазнительное, однако означало, что на несколько дней Росс выйдет из игры. А этого он себе позволить не мог. И написал в ответ. «Натали, я сейчас расследую историю, которая обещает стать настоящей бомбой. Когда получишь её, поймёшь сама. Отвлекаться не могу, извини». «Ненавижу отказываться от работы, но все же прошу послать в Страсбург кого-нибудь другого». Рос Ха. Немедленно пришел ответ. «В ближайшее воскресенье нам очень нужна классная история. Сможешь прислать ее в четверг?» Рос взглянул поверх монитора в окно, где стоял перед домом его перепачканный Ауди. «В четверг?» Редактор Санди Таймс даже не представляет, сколько всего еще может произойти до четверга. «Да и сам я не представляю», — со вздохом мысленно добавил он. ДНК совпали. Два ДНК. Из зуба, который может быть зубом Иисуса Христа. И из чаши, где может содержаться его кровь. Какова вероятность того, что биологические формулы зуба, найденного в египетской пещере, и крови из деревянной чаши, хранившейся в тайнике в Гластенбире в Англии, случайно совпадут? Джолин Томас уже ответила ему. Один на миллиард. На мониторе появился новый имейл, послание от имиджа. «Как все прошло в лаборатории?» – он ответил. «Любопытно. Попозже все расскажу». А затем набрал редактору. «В этот четверг вряд ли получится. Может быть, следующий, если буду жив». Реакция последовала незамедлительно. «Надеюсь, ты шутишь». Рос набрал ответ. «Хотел бы я шутить». Открыв в телефоне адресную книгу, он нашел номер бирмингемского поверенного. Услышав в трубке знакомый скрипучий голос старой карги-секретарши, назвался и попросил соединить его с мистером Энхолсперри. «Боюсь, он сейчас на встрече с клиентом. Могу я попросить его вам перезвонить? Он знает, по какому делу вы звоните?» «Да, — ответил Рос, — знает». Следующий звонок он сделал в попытке связаться с человеком, с которым не разговаривал со времен возвращения из Афганистана. «Могу я поговорить с настоятелем?» — спросил Рос, услышав в трубке на удивление бодрый и жизнерадостный мужской голос. «Вы уже с ним говорите?» Рос объяснил, кто он и, и чего хочет. «Мистер Хантер, понимаете ли вы, что наши братья, в сущности, отшельники, только живущие под одной крышей, все они дали обет молчания и избрали уединенную жизнь, полную молитв и размышлений, вдали от суеты мира всего?» Я могу лишь попросить брата Ангуса встретиться с вами. Передам ему записку за вечерней трапезой. После этого звонка Росу пошла в голову неожиданная мысль. Он вновь открыл поисковик и набрал «Пробирки для лабораторных анализов». И через несколько минут, посетив три сайта, нашел именно то, что искал.